Да-да, сказать по правде, я верю в алхимию, в астрологию, в медицину. И еще бы, — воскликнула Лакуста, усаживаясь возле Клавдия. Человек, глубоко изучивший историю и литературу, а тем более знающий, как ты, обычаи трусков, не может не верить в истинность науки, столь же древней, сколь и могущественной. Клавдий сначала молча уставился на колдунью, а потом, потрепав ее по левой щеке, рассмеялся и сказал... Ты умеешь говорить, это мне нравится. Благодарю, я очень рада, произнесла колдунья и в полголоса добавила. Чем могу быть полезной? Брат Германика оперся на левый локоть и, придвинувшись вплотную к хозяйке дома, прошептал. Ты получишь двадцать золотых, он похлопал правой рукой по кошельку, висевшему на поясе его туники. Если расскажешь правду о двух очень важных для меня вещах. Спрашивай, я обещаю рассказать всю правду, которая мне известна. В это мгновение Клавдий, не меняя позы, обернулся в сторону входа. Он заметил, что Лакуста внимательно смотрит в этом направлении. В дверном проеме появилась женщина, одетая в просторную лицерну орехового цвета. Новая гостья одной рукой придерживала капюшон на голове, а другой подавала какие-то знаки хозяйки дома. Приоткрыв лицо так, чтобы его видела только Лакуста, женщина изобразила одними пальцами нечто вроде знака отрицания. Это была Валерия Миссалина. Ее поведение заставило Лакусту слегка улыбнуться. Она поднялась на ноги и, не глядя на дверь, сказала, «Хорошо я поняла». И Миссалина удалилась. Колдунья повернулась к Клавдию, сделав вид, что предыдущие слова относились к нему, добавила, «Встань и подойди к тому столу». Сопровождаемая Клавдием, она поднялась на помост и села в кресло. «Дай мне твою правую руку», — вновь обратилась она к нему. Грузный брат Германика с трудом отдышался после восхождения на те несколько ступенек, которые ему пришлось преодолеть, и только потом выполнил ее просьбу. Придвинув к себе светильник, стоявший на столе, Лакуста принялась рассматривать линии на его правой ладони. Гость, с волнением наблюдавший за ее занятием, внимательно слушал. «Искусство хиромантии зародилось в древности. Ты, Клавдий, изучал историю и знаешь об этом. Только глупцы да безнадежные скептики могут не видеть ее правоты. Так о чем ты хотел спросить? Мне нужно знать...» Тут Клавдий немного замялся... «Верно ли, что моя жена, Валерия Миссалина, любит меня? Не изменяет ли она мне?» «Но для этого мне нужна не твоя рука, а Миссалины», — удивленная таким вопросом ответила колдунья. «Да и вообще, стоит ли интересоваться подобными пустяками? Будь у твоей жены любовник, чем бы она отличалась от любой другой красавицы Рима? Ведь среди них разве что одна на тысячу других предпочитает хранить верность своему супругу». Или Миссалина живет не в вечном городе. Иногда мудрость проявляется в незнании чего-либо, тем более счастье. Только неведение делает человека счастливым. Чем больше люди узнают о том, что их тревожит, тем меньше счастья у них остается. «Это верно», — пробормотал Клавдий. «Но, думаю, известие, о котором сообщают линии твоей правой руки, должно успокоить тебя. О чем ты говоришь?» о том, что мисс Алина любит тебя. «Правда, ты уверена в этом?» — Воскликнул Клавдий с такой горячностью, которой трудно было ожидать от флегматичного толстяка. «Это так же верно, как то, что ты стоишь передо мной». «Ах, как я тебе признателен! Да будут у тебя сто лет счастливой жизни! Это все, чего я желаю. Я знаю, что ты не обманываешь, тому есть тысячи доказательств. Она так прекрасна! Она так внимательна к моей дочери Антонии, к нашей малютке Оттавии, моя бесценная мисс Алина. Как я люблю ее. Я не могу устоять перед ее красотой. Как бы я смог жить без нее?» Клавдий ненадолго умолк, а потом задумчиво добавил. «Ты права, некоторое время неведение дает человеку счастье. А я хочу быть счастливым всегда». С этими словами Клавдий потянул назад свою руку. «Подожди», — воскликнула колдунья. Ты будешь так счастлив, как не можешь даже представить себе. Вот знаки на твоей ладони, я их вижу. Лакуста еще внимательнее присмотрелась к руке Клавдия и, наконец, медленно проговорила. «Здесь написано, что ты удостоишься наивысшей власти». «Молчи!» — закричал дядя Гая Цезаря, приложив левую ладонь к губам колдуньи.